Вот другие отрывки из дневника Муси. Год 31. 16 октября. Снова хочу писать дневник, но из этого, видимо, ничего не выйдет. Вот сейчас в комнату вошёл муж. Я понимаю, что он должен знать обо мне всё, но у каждого человека есть такой уголок души, куда он не хочет никого пускать, но даже не в этом дело. Потому что, ну о чём мне писать? О том, что у нас с утра до вечера играет виктрола. примечание. Патефон, конец примечания. О том, что торговля в аптеке плохая, о том, что я постоянно грызу их шуры, о том, что пустота ужасная, как всё серо и ровно ничего не происходит. Боже, вот уже первые шаги в жизни сделаны. Сделаны глупо, не нужно. И кто в этом виноват? А я раньше говорила, что человек сам своей жизни кузнец, а теперь через несколько лет я буду настоящей тётей. Буду бегать, разносить сплетни, если буду здорово, на рожу детей, растолстею. Стоит мне жить для этого, никаких желаний не осталось, никакой мечты. Впрочем, нет, я бы хотела быть самостоятельной, зарабатывать деньги. Это ужасно, за каждым грошом тянуться к мужу. 24 октября. Получил письмо от Алексея. Для чего, зачем? И сразу столько воспоминаний. Костюмированный вечер в школе, духовой оркестр, вальс. Холодная зимняя ночь, скользкий тротуар, опера «Фауст», «Санки», четвертый класс, питомник, неумелое пожатие руки, вымазанное чернилами, огромные послания, кино, а потом то лето, как я мучилась, как ждала письма, как молилась и плакала. Теперь я замужем, хоть мне так мало лет, но я взрослая женщина, и вот вдруг письмо, и на душе смятение. Первое ноября. Жизнь можно только тогда, когда есть твёрдый фундамент, здоровое начало. А у меня ничего, ни здоровья, ни знаний, ни таланта, ничего. Часто думаю, возможно ли любовь в браке? По-моему, нет, невозможно. Дружба, привязанность, уважение что угодно, но не любовь. По любовь такое хрупкое чувство, оно бьётся от ежедневных прикосновений. Безусловно, до свадьбы или незадолго до неё бывает любовь. Но в том-то и штука определить момент, когда она переходит в привязанность, в дружбу. Если супруги смогут привязаться друг к другу, уважать друг друга, то брак счастлив. А если нет, происходят разные недоразумения. Если мы с Шурой теперь сумеем подружиться, всё будет хорошо. У нас обоих неважные характеры. Шура хороший человек, заботится обо мне, но у него нет лёгкости, мягкости, нежности. Я так одинока, я естественно тянусь к нему, а он не понимает. чуткости ему не хватает. Папа и бабушка редко мне пишут, и этата не пишет. Облетели листья, на осень ещё не ощущается, а зимы настоящей здесь не будет. Я же так люблю зиму, холод, когда воет ветер и хлопья снега стукают о стёкла окон. 15 ноября. Накопилось множество мыслей. Я хотел бы их высказать, да некому, и они умрут. Вчера пришло письмо от бабушки. Это ужасно, что я никогда ее не увижу, ведь ей 72 года. Бабушка удивительный человек, и я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь дурно о ней отозвался. Она всем помогает, для всех находит утешение. И так добра, так мудра. Недавно мы с Шурой праздновали годовщину нашей свадьбы. 17 лет мне, и уже год, как я замужем. 4 декабря. Никто не пишет, забыли. А иногда такая тоска о бабушке, о папе, о тате, обо всех. Самое главное в жизни – научиться молчать, закусить губы и молчать, сгонять чувства на дно души. Ведь никому в сущности и дела нет от того, что ты чувствуешь. У тысяч людей чувства посильнее, посерьезнее моих, но они молчат. Год 32. 20 января. Вчера было крещение Павел. Но у нас не было праздника. Рождества тоже не было. Я плохая хозяйка, не умею создать дома уют, праздничное настроение. Шура, как и я, вырос без матери, вырос не дома. У него тоже нет традиций, ничего такого тёплого, уютного, родного. Я часто вижу во сне, что еду в путешествие и не захватила нужных вещей. Это связано с моим чувством, что я пошла в жизни и не взяла с собой того, что требуется. 1 февраля Сегодня почему-то вспоминается Эхо. Моё последнее лето там. Я приехала в мае, цвели яблони, жасмин, сирень, миндаль. Моё любимое местечко было у аврага, где истекала вода с огорода. Хорошо было сидеть на досках и думать, папин дом какой-то таинственный, в нём столько уголков, куда никто не заглядывал. Вспоминаю свои молитвы, свои просьбы Богу о письме. Прогулку заверсту на почту, я не верила почтальону. Много писем выпало из мешка, на пол, и все другим, все не мне. Помню прогулки по сопкам, пионы, красные лилии в коричневых крапинках. И свой отъезд помню. Накануне я прощалась с эхо. Была луна, бродила по огороду около врага. Кричали лягушки, пахло сыростью. Ледник, забор, кусты, сморозины. Далекие ветрячки, сопки, и все залито луной. Помню дорогу к вокзалу через парк. А осенью 1924 года папа, Алика и я в плошеньком советском платье шли по тому же самому парку, шли от вокзала, и я не знала, куда парк ведёт. Тогда мы с Аликом приехали к папе всего 7 1/2 лет назад, а кажется, целая жизнь. Раньше я писала матери Алика, тёте Наде, всё спрашивала её: "Что такое счастье?" Теперь понимаю, что нет никакого счастья с ветом, с весом, с запахом. А есть люди, которые умеют или не умеют воспринимать счастье. Написала маме, что я плохая жена. Наски нешто по кашу не варю, сижу сложа руки и всё думаю, думаю. 26 марта. Наконец-то получила письмо от таточки. Она так редко мне пишет теперь, и письмо скучное. Раньше она была тёплая, светлая девочка, и я всегда к ней прибегала, когда мне бывало тяжело и грустно. С ней рядом становилось веселее и легче. Такие мы с ней разные, а вместе нам бывало хорошо. Теперь она стала взрослой, сухой или другое. Мы давно не виделись, у неё своя жизнь, свои интересы, и ей просто скучно писать мне. 13 апреля. Мне 18 лет. Вчера была в церкви, а молиться не могу. Раньше со слезами стояла перед иконной Божьей матери, и так ясно, так хорошо становилось на душе. А нынче лезут всякие мысли, и ничего светлого не нахожу в себе. Скверная я стала. Возьмушь люди с годами черствеют? Нет, моя бабушка всегда умела молиться. А она не хотела здесь с нами жить. Папа и тётя Катя так умоляли её остаться, не уезжать, а она говорила, что ей нравится эхо и дом и парк, но я-то знала, что ей плохо. Спросила её как-то: "А Таврический сад лучше, да?" Она ответила: "Я там мусю всю жизнь прожила. Она хотела домой, они умоляли её, она говорила: "Я там нужнее". Когда она уехала, я даже плакать не могла, сидела и сидела, уставившись в одну точку. Нет, все мои горести, все мои беды, всё чепуха по сравнению с вечной, неутихающей тоской по бабушке, по России. 22 апреля. Скоро Пасха. Самое бежалостное, что есть в жизни это время. Оно идёт, будь ты счастлива, несчастлива, ему дело нет. Оно идёт и идёт и уносит твою жизнь, твою бесполезную жизнь, идущую без толку жизнь. Шора хороший человек, но мы такие разные. Например, я читаю Марижковского, Микеланджело. Мне хочется поговорить об этой книге, а Шора даже не знает, кто такой Микеланджело. Надо ж, чтобы женщина осознавала, что человек, которого она любит, выше умнее её, и старалась бы до него дотянуться, иначе плохо. 1 сентября. Господи, помоги мне, качусь куда-то вниз, не за что зацепиться. С ужасом думаю о наступлении нашей сырой зимы. Шур будет ходить из угла в угол, вздыхать, сидеть у печи, а ей читать книгу за книгу. До головной боли. Будет вветь ветер, сырость, тоска. Часто вспоминаю Сяопин, папин старый дом в лесу. Там осень пахнет прелым листом, Небо бледно-голубое, прозрачное, И тишина, тишина кругом. А тут сумерки, в аптеке играет Вик Трола, На дворе за окном плачет китайчонок. Папа мой любил сумерки, Сидел и думал о чем-то. Иногда я садилась к нему на колени, Прижималась к чуть колючей щеке. Так хочется провести рукой по его мягким седым волосам. 23 сентября. Ужасно наблюдать наступление осени. Везде пустеющие улицы, голый пляж, закрытые кафе. Идёт зима с однообразными пустыми днями. По улицам будет гулять ветер, забираться в щель, выть, стонать в трубе. Я устала. Я ужасно устала. Быть может, потому что физически чувствую себя очень скверно. Буду ли я здоровой? Принесу ли хоть кому-то пользу? Апатия, пустота. Год 33. 29 января. А иногда вот так, как сегодня, когда радостно светит солнце и колокола в кирке звенят нежным серебряным звоном, мне ужасно хочется жить. И неприятные мелочи жизни, и моя болезнь, все кажется преодолимым. Нет, я хочу быть здоровой. Хочу. 2 апреля. Лежу в постели, болит бок. Нет, я знаю, моя болезнь не оставит меня. Я скоро умру. Но раньше, когда я себя плохо чувствовала, я хотела умереть, а теперь я жить хочу. И это ужасно. Меня берет тоска, когда я думаю о папе. Он потерял свой любимый питомник в Сеолине, потерял службу. И теперь, когда ушла от него Вера Фёдоровна, он совсем один. Кто заботится о нём, бедный мой папа? Как сурова жизнь к такому умному, глубокому человеку. А ведь он столько всего знает, столько знает. Так неужели это никому не нужно? 26 мая. Пасха прошла хорошо, а потом я снова заболела. Боль в груди, затруднённое Я увидела, что смерть близка, а во мне всё кричало: "Я жить хочу, жить хочу". А потом начала выздоравливать. Лежала в кресле, вокруг хорошо, весна, ландыши, акации, небо голубое, птицы поют. И такая была радость, что я живу, дышу, всё это вижу. Весна 19 лет. И знать, что ты умираешь. О, Господи, на всё твоя воля. Дай мне силы примириться с этим. Год 34. 15 февраля. Старость — это не морщина, не седые волосы. Старость — это равнодушие. Мне девятнадцать лет, но я вижу, как все во мне умирает. Совсем недавно еще хотелось выздороветь, бегать, смеяться, танцевать. Недавно еще был бунт. Так как же умереть в девятнадцать лет? А сейчас все безразлично. Во мне уже наполовину нет жизни. Двадцать четвертое февраля. Неужели я не умерла от голода в Самаре, от Тифа в Москве? Только за тем, чтобы умереть от чахотки здесь, в Циндау. Я ничего-ничего не сделала в этой жизни. Любила музыку, хотела писать, писала плохие рассказы, поняла, что я бездарность, и все-таки писала. И теперь вот этот дневник, который веду, сама не знаю зачем. Нет, нельзя умереть, ничего в жизни не сделав. Ну, хватит, хватит. Тысячи людей умирают молодыми. И мир от этого не переворачивается. 4 марта. А ведь жить просто жить хорошо: смеяться, читать, слушать музыку, смотреть в окно. Сегодня такой ветер, что кажется, что он снесёт дом. Дождь, сырость, у меня опять жар. 21 марта. Иногда тоскую об Эхо. Так как можно тосковать о человеке? Вижу все закоулки парка и папиного дома: цветник веранды, кусты смородины, дорожку около апельсинарии, ведущую во овраг. А ничего этого я больше не увижу, как не увижу Россию, как не увижу бабушку. 29 марта. Скоро Пасха, вербная суббота, а я не пойду в церковь. Скоро моё рождение, мне будет 20 лет, а я всё так же буду лежать в постели. Мне всё хуже: температура, кровь в горле, сырость, холод, неделю нет солнца. Лежу и думаю о папе, о бабушке, о моём детстве в России. Вспоминаю всю Катю, таточку и Гулю. Хочется проститься с ними, ведь я очень скоро уйду из жизни. 25 мая. Уже цветут такацы, а я всё больна. Почему я не могу уйти из жизни сама? Зачем мучаюсь? Трусость или верю в чудо, верю, что всё ещё поправлюсь? Не знаю. Одно знаю, я слишком много ною и хныкаю. Часто думаю, как бы поступила на моём месте бабушка, а она ведь никогда не хныкала. никогда не жаловалась и плачущей я её не видела она только в церкви плакала когда молилась опираясь на свою палочку на этом дневник обрывается муся скончалась 20 июля 1934 года спустя почти 2 месяца после этой последней записи